Глава 14. Я смотрю, ты не выглядишь счастливой, продолжал издеваться этот гад. Я красноречиво провела взглядом от его ног до макушки. Вот уж подарочек богов. У меня нет никакой отметины, ответила я. А у меня есть? Аристарх закатал рукав и продемонстрировал на руке ближе к локтю. традиционную отметку, что-то похожее на два сердца, переплетенных между собой. «А ты уверен, что попал по адресу?» — уточнила я. «Может, ошибся дверью?» В ответ Аристарх щелкнул пальцами, и в его руках появилась серебристая нитка. «Я шел по ней», — объявил он. «И она привела меня к твоей калитке. Еще отговорки. Зараза, чтоб его. Путеводная нить, значит. Такая же древность, как и домашний дух. Последние остались по дальним деревням, не встречаясь в городах, а первые». Я, честно говоря, до сегодняшнего дня была уверена, что путеводные нити сейчас есть исключительно в сказках. Этакий амулет, который может привести к любому существу. Даже если задать маршрут типа «Помоги найти того, кто украл у меня кошелек на рынке». Так что если Аристарх попросил привести к той, которую видел во снах и нить привела ко мне, то отговорок у меня больше не имелось. «Не спорь, ведьма!» — послышался из дальнего угла голос Васьки. Быть тебе женой, князя. Сметаны не дам, отрезала я. Вот же подхалим. Васька замолчал. Аристарх изумленно уточнил. Говорящий кот, ты и правда сильная ведьма. Не могу сказать, что я счастлива его слушать каждый день, недовольно фыркнула я. Ты всегда находишься в таком благодушном настроении, поддел меня Аристарх. Только когда мои планы разрушают высшие силы, отрезала я. У меня не было ни малейшего желания в ближайшее время выходить замуж. Полотенце снова поднялось в воздух, но на этот раз я, догадываясь о намерениях домовушки, успела увернуться. Умные, я смотрю, иглашка и Васька. Лишь бы замуж меня, несчастную девицу, выдать поскорей. Аристарх весело хмыкнул, и я отметила про себя, что немного резкие черты его лица при улыбке или хмыканье немного разглаживаются. И он из представительного мужчины превращается практически в мальчишку. Так, нашла о чем думать. Тоже мне единственный оставшийся жених на земле. В сказках ведьма обычно кормит поэт молодца», — Прозрачно намекнул между тем тот самый жених о своих нуждах. И больше с ним не встречается. Отбила я подачу. Нет, такой вариант мне точно не подходит. Тонкие красные губари старха обнажились в улыбке. На свет появились идеально белые зубы. Правильный прикус, чтоб его вместе с хозяином. Я предпочтом. Каковы конкретно предпочтения Аристарха, мне узнать не удалось. Не в этот раз так точно. В дверь затарабанили да так, будто к умиравшему звали. Кто и когда успел пройти калитку? И почему Глажка? Ах, да, запрет являться перед чужаками. «Войдите». Рявкнула я, радуясь, что есть на ком сорвать свою злость. «Ну и кто там такой наглый смертник?» Смертников оказалось двое, и оба были мне отлично знакомы. Зойка и Витька собственной персоной. «Матушка-ведьма!» Не замечая никого вокруг, прямо с порога рухнула на колени Зойка. «Пощади, помоги беде нашей!» Дежавю, я точно это уже слышала всего пару дней назад. Витька тем временем увидел князя. Сделал определенные выводы и поклонился в пояс сначала мне, как хозяйке дома, а затем и ему. «Прибью», — честно пригрозила я. «Обоих расчленю». «Расчленяй, матушка-ведьма», — согласно прогудел Витька. «Только помоги беде нашей». «В который раз? Что вы опять не так сделали?» Аристарх наблюдал за этим цирком с нескрываемым интересом, но молчал. «Неправильно». Я была не в том настроении, чтобы еще и его подколки сейчас выдерживать. Злая ведьма вообще способна на многое. А уж ведьма, доведенная до белого коления, и подавно может сделать все, что угодно, вплоть до смертоубийства. Соль, матушка-ведьма, прогудел с отчаянием Витька. Зойка все так же стояла на коленях и заливала горючими слезами пол. «Она мне так потоп здесь устроит, каельщица нашлась». И что с ней не так? В чем сложность поспать ночь с пачками соли посередине кровати? Витька тяжело вздохнул и потупил глаза».